Мусорный контейнер стоял с торца магазина, рядом с парковкой для сотрудников. Я потащилась туда, обиженно отшвыривая с дороги каждый попадавшийся под ноги камешек. Только я собралась отправить в мусорку кипу ярко-жёлтых бумажек, как мне бросился в глаза напечатанный на всю страницу жирным шрифтом заголовок, из которого прямо-таки выпрыгнуло одно слово. Схватив брошюрки обеими руками, я уставилась на картинку под заголовком. В горле застрял комок спасите волка в нашем заповеднике. А внизу аккуратный рисунок, Сидя под сосной и закинув голову, волк воет на луну. Картинка меня очень расстроила. Волк выглядел жалобно и одиноко, будто воет от горя. Я уже летела к пикапу, все еще сжимая в руках брошюрки. У меня было не больше 15 минут, должно хватить. До да, лопуш всего-то 15 минут езды. И я наверняка успею пересечь невидимую границу еще до того, как окажусь в самом городке. Пикап завелся с полоборота. Элис не могла предвидеть этот мой поступок, потому что я его не планировала. Спонтанные действия вот в чем фокус. И если двигаться достаточно быстро, то есть шанс воспользоваться своим преимуществом. Брошюрки я не глядя бросила в кабину, и они рассыпались по пассажирскому сиденью, сотня заголовков жирным шрифтом, сотня черных воющих волков на желтом фоне. Я неслась по мокрому шоссе, включив дворники на полную мощность и не обращая внимания на стоны древнего мотора. Максимум, который я могла выжать из пикапа 55 миль в час. Будем надеяться, этого хватит. Где проходит границы, я понятия не имела. Но когда показались первые домики Лапуш, почувствовала себя увереннее. Сюда Элис наверняка не может за мной последовать. Позвоню ей сегодня днем от Анжелы, уговаривал я себя, чтобы Элис убедилась, что со мной все в порядке. Ей вовсе незачем нервничать и злиться. Когда Эдвард вернется, он будет зол за двоих. Когда я затормозила перед знакомым домом, покрашенным облупившейся красной краской, пикап был на последнем издыхании. Я смотрела на домик, который когда-то служил мне убежищем, и в горле снова застрял комок. Не успела я заглушить мотор, как в дверях показался ошеломленный Джейкоб. Рёв пикапа прекратился, и во внезапно наступившей тишине Джейк удивленно выдохнул: "Белла?" "Привет, Джейк!" Белла завопил он, и на его лице расплылась улыбка, которую я так ждала, словно солнце выглянуло из облаков. "Глазам своим не верю!" Он подбежал к пикапу и почти сдернул меня с сиденья. Мы оба прыгали от радости, как дети. "Как ты сюда попала?" "Сбежала тайком, «С ума сойти!» "Привет, Белла!" Билли выехал к дверям на инвалидной коляске чтобы посмотреть, что происходит. Привет, Би. Договорить мне не удалось, потому что Джейк стиснул меня в медвежьих объятиях, так что я чуть не задохнулась и закружил. Как здорово, что ты приехала. Дышать не могу, просипела я. Джейк засмеялся и поставил меня на ноги с возвращением Белла! и прозвучало это как с возвращением домой. Мы были слишком возбуждены, чтобы чинно сидеть дома, и пошли прогуляться. Джейкоб чуть ли не прыгал. Пришлось несколько раз напоминать ему, что ноги у меня не 10 футов длиной. Шагая рядом с Джейком, я почувствовал, что во мне просыпается мое второе я, младше возрастом и более безответственное, девчонка, которая при случае способна выкинуть нечто ужасно глупое без всякой на то причины. Нашего веселья хватило на первые несколько вопросов: как дела, чем занимаемся, сколько времени я могу провести в Лопуш и как тут оказалось. После недолгих колебаний я поведала Джейкабу про брошюрку с волком. Джек так расхохотался, что деревья вокруг затряслись. Потом, когда мы неторопливо прошли позади магазина и продрались сквозь густые кусты, окружавшие дальний конец первого пляжа, беззаботная болтовня закончилась. Мы слишком быстро добрались до причин нашей долгоразлуки, и я увидела, как на лице моего друга застыло хорошо знакомое выражение горечи. Так что это вообще такое было? Джейк яростно пнул сухую ветку. Та пролетела над песком и зашуршала на камнях. В смысле, когда последний раз, ну, до того, как Джейк запинался, не зная, что сказать, вдохнул поглубже и попытался еще раз. Я имею в виду, теперь все точно так же, как было до того, как он уехал. Ты все ему простила? Теперь уже я сделала глубокий вдох. Нечего было прощать. Мне хотелось пропустить все эти обвинения и упреки, но я знала, что нам придется это обсудить, прежде чем мы сможем поговорить о других вещах. Джейк поморщился, словно лимон надкусил.